Реклама Гум Самый деловой, аккуратный самый, в гуме обзаведись Мозеровскими часами Все, что требует желудок, тело или ум, все человеку предоставляет гум Нет места сомнению и думе Все для женщины только в гуме Тому не страшен мороз зловещий, кто в гуме купит теплые вещи. Приезжий с дач, из городов и сел. Нечего в поисках трепать подошвы. Сразу в гуме найдешь все. Аккуратно, быстро и дешево. 1923 год.